В возрасте 4 лет Лулу Лэндри удочерили сэр Алик и леди Иветта Бристоу. Росла под именем Лулы Бристоу, но в модельном бизнесе взяла девичью фамилию матери. Есть старший брат Джон, адвокат. В приемной ждет девушка мистера Бристоу, по профессии секретарь. Оба работают в фирме Лэндри Мэй Паттерсон, основанной дедом Лулы и Джона по материнской линии. Фото Джона Бристоу на сайте LMP идентично внешности вашего посетителя. Скомкав записку, Страйк бросил ее в корзину для бумаг, стоявшую под столом. У него отнялся язык. Значит, Джон Бристу вовсе не фантазировал. А он, Страйк, получил такую деловую и грамотную временную секретаршу, каких еще не встречал. «Извините, продолжайте, пожалуйста», — обратился он к Бристу. «Вы остановились на расследовании?» «Да-да», — подтвердил Бристоу, промокая кончик носа мокрым платком. «Конечно, у Лулы были проблемы, я не отрицаю. Мама с ней намучилась. Это началось со смертью отца. Вы, очевидно, в курсе. Только ленивый об этом не писал. Сестру исключили из школы за наркотики, и она махнула в Лондон, где мама разыскала ее в каком-то притоне среди наркоманов». Лула довела себя до нервного расстройства, сбежала из клиники. Вечные скандалы, ни дня покоя. Но в конце концов ей поставили диагноз маниакально-депрессивный психоз и назначили соответствующее лечение. С тех пор она сидела на таблетках, зато чувствовала себя прекрасным. Вы бы вообще ничего не заподозрили. Даже Коронер допустил, что психотропы стали для нее спасением, а вскрытие это подтвердил. Однако же и полиция, и Коронер зациклились на одном — У девушки был психиатрический диагноз. Вот они и твердили. Она мол, страдала депрессиями. Но я-то знаю, что никакими депрессиями Лула не страдала. В день ее гибели с утра мы с ней виделись. Она была в отличном настроении. Дела у нее шли в гор, особенно карьера. Недавно ей предложили пятимиллионный контракт сроком на два года. Она меня попросила его проверить. Там все как надо, не подкопаешься. С этим модельером, самое, полагаю, вы о нем слышали? У нее сложились самые добрые отношения. У Лулы график был расписан на месяц и вперед. Ей сейчас предстояла фотосессия в Марокко. Она обожала путешествовать. Как видите, у нее не было причин сводить счеты с жизнью. Страйк вежливо кивал, хотя этот рассказ его не убедил. Самоубийцы, как подсказывал опыт, ловко симулируют интерес к будущему, в котором не видят для себя места. В этой Лэндри золотисто-розовое утро вполне могло смениться мрачным, безнадежным днем, не говоря уже о половине роковой ночи. Страйк мог бы рассказать не один такой случай. Взять хотя бы лейтенанта королевского стрелкового полка. В ночь после своего дня рождения этот офицер, всеобщий любимец, проснулся и черкнул родным записку, в который просил их не заходить в гараж и вызвать полицию. Тело, свисающее с балки гаража, Обнаружил шестнадцатилетний сын покойного. Парень на рассвете побежал через кухню за велосипедом и не заметил оставленную на столе записку. «Это еще не все», — продолжил Бристол. «Имеются доказательства, веские доказательства. Хотя бы показания Тензи Бестиги». Соседки, которая, по ее словам, слышала в верхней квартире ссору». «Точно». Она слышала, как наверху орал мужчина, и сразу после этого Лула упала с балкона. Полицейские отмахнулись от ее слов по одной причине. «Это соседка». Она перед этим нюхнула кокаина. Но это же не значит, что она ничего не соображала. Тензи до сих пор твердит, что за считанные секунды до своего падения Лула скандалила с каким-то мужчиной. «Уж поверьте, мы с Тензи на днях беседовали». «Наша фирма занимается ее бракоразводным процессом. Уверен, что я смогу ее уговорить с вами встретиться». Бристоу не спускал тревожного взгляда со страйка, пытаясь угадать его реакцию. «А кроме того, есть запись с камеры видеонаблюдения. Минут за двадцать до смерти Лулы некий человек идет в направлении кенти гернгарнс а затем, уже после ее гибели, тот же самый человек бежит как нахлестанный прочь от этого места». «Его личность до сих пор не установлена. Полиция даже не пыталась его разыскать». Сплохо скрываемой настырностью Бристов теперь протягивал страйку слегка помятый чистый конверт, извлеченный из кармана пиджака. «Я все записал. Буквально по минутам. Полностью. Сами убедитесь, все сходится». Появление этого конверта не добавило страйку доверия к выводам посетителя. Чего только ему не вручали в таких же конвертах. Корявые заметки плоды одиноких размышлений, навязчивые идеи, нудные, однобокие домыслы, за которые цеплялись клиенты, сложные расчеты, подогнанные под случайные совпадения. Между тем у адвоката уже начался нервный тик, опять задергалась колено, рука с конвертом затряслась. В считанные секунды Страйк сопоставил, с одной стороны, эти признаки неуверенности, а с другой — Шикарные явно изготовленные на заказ ботинки плюс элитные часы Ваширон Константин человек определенно при деньгах и готов раскошелиться можно будет погасить хотя бы самый неотложный взнос по одному из просроченных займов и все же нехотя повинуясь голосу совести страйк начал